ВОСХОЖДЕНИЕ В октябре 1917 года мир сорвался со старой оси, на которой он со скрежетом вращался многие сотни лет. Россия стала точкой опоры этого поворота истории. Среди невиданных потрясений, разрушение устоев старого миропорядка, среди огня революции, среди разрухи и голода, оглушенные орудийными залпами, И яростным порывом атакующего класса не все постигли сразу глубину обновления человеческого бытия. Не все охватили разумом масштабы новой жизни на земле. Не все заметили в урагане событий рождение новой личности, имя которой советский человек. На это потребовалось время. Для этого потребовались совершенно новые методы познания, новые принципы измерения, «Новая мысль и новое слово». Такое слово в художественном отображении изменившегося мира сказала зародившаяся на заре революции наша многонациональная советская литература, главной задачей которой было и есть формирование духовного облика человека-труженика, человека-борца за новое общество. В корне преобразовать жизнь, как показала история, задача не из легких. Советский народ на это положил немало труда, проявив при этом невиданную духовную и нравственную энергию. И нам, художникам его, выпала задача особая, необычная, какую не ставили перед собой даже великие предшественники наши в литературе и искусстве. Мы должны были, сохранив все лучшее из культурного достояния прошлого, создать новые ценности на земле, залитые потом и кровью трудового люда. Мы должны были силой слова, силой сурового, правдивого реализма пробудить подлинную сущность самого великого из всех великих, человека-труженика, открыв и восславив в нем героя новой истории, сделав его личность мерилом всех жизненных отношений, мерилом борьбы за народное счастье. Вряд ли кто станет теперь утверждать, что советской литературе не удалось выполнить эту труднейшую миссию. значительно обогатившую эстетическую культуру и художественную мысль XX века. Действительно, что мы сумели сделать за 50 лет нашего многонационального государства, СССР, принципиально нового для истории человеческого общества, и какой вклад внесли в это мы, художники? Мы прошли значительную историческую дистанцию на пути художественного познания действительности. Но на этом пути мы создали беспрецедентную в истории человечества единую многоязыковую и многонациональную советскую художественную культуру, вобравшую в себя все лучшие достижения больших и малых народов и всей мировой культуры. Советская многонациональная культура – явление большое и сложное. Сложность заключается в том, что в недалеком прошлом многочисленные народы Населяющие нашу огромную страну, значительно отстояли друг от друга по степени цивилизации, по культурному и социальному опыту, придерживались самых различных обычаев и традиций, исповедовали разные религии, говорили на непонятных друг другу языках. И лишь в одном были равными перед лицом времени, им предстояла общая судьба в ходе мировой истории. Их сделал равными Великий Октябрь. На пути художественного познания современной действительности мы все, большие и малые народы, внесли свой посильный вклад. Путь этот не был простым и легким восхождением, если учесть, что для многих национальностей он пролегал через трудные переходы от устно-фольклорных культур, от патриархально-эпических, где герой еще не сложился как личность, к социально-психологическому исследованию человека наших дней. Все это теперь позади. Ведь не секрет, есть люди, поразительно знающие чуть ли не все архаизмы, поговорки, прибаутки. Так и сыпали они ими направо и налево. К тому же они дотошно передают все известные и малоизвестные этнографические детали быта и обычаев. Однако, когда они пишут, когда ставят что-либо на сцене, в кино, то становится грустно. За всем этим погибает живая душа, мысль образа, то, ради чего существует искусство. Есть атрибуты, и нет волнующих страстей. Есть условности, и нет общечеловеческого, интернационалистического начала. Не в этом ли заключается, что означает национальную ограниченность в искусстве, то, что порой превращается в вериги, мешая нашему продвижению вперед, что, наконец, затрудняет выход сложившихся национальных ценностей за пределы этой культуры, ибо очень легко попасть к кабалу, к собственным нормативам. Придавая очень большое значение национальному духу искусства, мы не считаем, что национальное своеобразие играет какую-то наиглавнейшую роль и может быть некой самоцелью в творчестве художника. Решающее значение для всех национальных литератур имеет развитие их социалистического содержания. Это есть вполне определенные, общие для всех идейно-художественные принципы партийности, народности, литературы и искусства, независимо от национальной принадлежности. Если мы говорим, что партийность и народность – краеугольные камни литературы и искусства, то это не просто фраза, не просто более или менее удачная формулировка. Это закономерность, нашей общественной мысли, открытая Лениным и подтвержденная практикой революции. Она не могла бы возникнуть в век феодализма или, скажем, капитализма. Для этого просто не было необходимых общественных предпосылок. Эта закономерность, органично связанная с самыми коренными чертами нашего строя, существует независимо от того, отрицает ли ее кто-то или утверждает. Но художник если он по-настоящему задумывается над глубинными проблемами нашей эпохи, не может не отражать в своем творчестве этой закономерности нашей жизни. Опыт литературы и искусства убедительно свидетельствует, что лучшие национальные произведения искусства, как правило, несут в себе большие общечеловеческие идеалы, проблемы, осмысленные с идейных позиций советского человека. С точки зрения наших взглядов, на социалистическую борьбу, на историю и современность, на личность и общество. Все это с полным основанием относится и к киргизской литературе, плодотворно развивающейся в лоне новой национальной культуры в духовном единстве и взаимодействии со всей советской культурой. Киргизская профессиональная литература молода, ей нет еще и пятидесяти. Но, несмотря на такое короткое время, она дала целую плеяду самобытных и талантливых прозаиков, поэтов, драматургов, критиков и литературоведов. Кто из нас не знает таких известных мастеров слова, как Алыкул Асмонов, Джоамарт Баканбаев, Тугельбай Садыбеков, Касымалы Баялинов, Аалы Тукамбаев, Телиев, Касымалы Джантошев, Токбалот Абдумамунов. Их произведения читают сегодня не только в Киргизии, но и во многих уголках страны. Они вошли в сокровищницу советской литературы. Это писатели старшего поколения. На смену им пришла способная молодежь, среди которой мне хочется прежде всего назвать сегодня Амора Султанова, Турара Кажамбердиева, Мэрамкан Мкан В истории поэзии Востока мы, пожалуй, не отыщем знаменитых женщин поэтов есть арудаки есть навои, наконец есть фуркат тактагул. женщин нет а они наверняка были но не могли пойти в мир будущих поколений с легкой руки узбекская поэтесса зульфии в литературу советского востока вошла женщина художник целая плеяда молодых и талантливых поэтесс в полный голос заявила о себе среди них я отмечаю Мэйрамкан Абул -Касымову. Оставаясь глубоко национальной, она, тем не менее, выходит за рамки традиционных поэтических форм. Она говорит о своем поколении, о времени и о себе. Говорит взволнованно и доверительно. Поэтесса умеет найти броское слово, свежий эпитет, удачное сравнение и афоризм. Майрамкан связала свою судьбу с литературой десять лет тому назад. Сегодня ее стихи переведены не только на русский, но и украинский, казахский, монгольский, французский языки. За книжку «Веру в сердце храню» поэмы «Отчизна это знает» и «Памятник не молчит» ей присуждена премия в ЛКСМ. Свежестью поэтической мысли и глубоким философским раздумьем отличаются произведения Амора Султанова и Турара Кожембердеева. Уровень мастерства которых растет из года в год. Магистральная тема нашей литературы, как и всех братских литератур тема борьбы и созидания, тема, идущая от Максима Горького, от первых до октябрьских произведений писателей, посвятивших себя служению революции. Мы и по сей день остаемся верны этой главной теме нашего творчества. Но сегодня, как никогда, важно не только о чем писать, Но ну и как писать, какими путями, какими средствами выражать революционное содержание социалистического бытия. Сегодня мало добросовестно описать жизнь нашего соотечественника, будь то заводской новатор или передовой чабан, механизатор или хлопкороб. Важно, какие вопросы затронуты с появлением этих героев на страницах книг и насколько они актуальны. Насколько волнуют они советских людей, не праздны ли это вопросы? Для того, чтобы быть услышанным читателем, чтобы сознавать себя активно действующим участником строительства нового общества, писатель должен поднимать в своих произведениях проблемы, связанные с личностью, обществом, правдиво отражающие реальные проблемы поколения своего времени. Мне хотелось бы написать такую книгу, за героя которой Не пришлось бы краснеть перед читателем и друзьями, чтобы можно было прямо глядеть в глаза. А сегодняшний читатель очень сложный и требовательный. Не сравнить с тем, что было, скажем, 30 или даже двадцать лет назад. Прежде наш читатель хотел, чтобы литература отразила то, что есть в окружающей действительности, чтобы она же выписала быт, труд, природу словом «реальную натуру». сегодняшним людям этого мало. Они требуют, чтобы писатель, пусть на местном материале, ставил глобальные общечеловеческие проблемы, чтобы он помог им осмыслить мир и самих себя. Этим главным образом и объясняется большой интерес людей к произведениям на современную тему, и особенно у нас, в нашей стране, открывший перед человеком мир новой жизни. На первый взгляд, Ничего трудного в этом нет. Вот она жизнь вокруг себя. Бери и пиши. Изображай на экране, на сцене, в музыке, в живописи. Но это лишь кажущаяся легкость. Не отсюда ли вытекают причины многих неудач, многих неинтересных серых произведений современности? Я говорю о книгах, фильмах, живописи, не задевающих за душу, приземленных, увязших в мелочах быта, нарочито упрощающих или усложняющих Ясные вещи. Бескрылость, бездумность – это, пожалуй, главные недостатки многих произведений о современности. Мне представляется, что причины этого явления кроется в нас самих. Ибо нам кажется, что мы хорошо знаем современную жизнь. Нам кажется, что мы совершаем открытие характера современного человека. Нам кажется, что мы обнажаем конфликты современных людей. На самом деле, мы идем нередко от надуманной схемы. от искусственного построения ситуации, от искусственной фабулы и сюжета. Современная жизнь требует такого же, если не более углубленного изучения, познания, что и историческое прошлое. История есть опыт жизни, выстраданный многими поколениями. Время отбирает ценность, составляя наиболее существенные, наиболее значительные факты, события, судьбы. Все приходящее уходит. Подтверждение этому классическое наследие литературы и искусства. То, что дошло до наших дней, как правило, несет в себе большую мысль, большие страсти, большие проблемы своего времени, отраженные в образах сильных и сложных. И если это даже комедия, то вся она начинена взрывчатой силой иронии, юмора, сарказма, и комедии эти громко хохочут над людскими причудами и пороками вот уже многие века, И еще долго буду смеяться, потому что в основе классических вещей лежат коренные свойства человеческих натур. Мы живем, разумеется, в другую эпоху, в более сложном времени. Но в искусстве есть общие закономерности, распространяющиеся на все времена. Это мастерство художника. Это его умение выхватить наиболее значительные черты своего времени, наиболее крупные личности, И яркие судьбы. Все это я говорю для того, чтобы еще раз привлечь внимание к нашей генеральной задаче в литературе и искусстве, ответственному отношению к теме современности. Тема наших дней, образ людей наших дней, их сложный мир и невиданные масштабы их дел лежат на нашей совести. За тему современности должны браться все способные, наиболее талантливые художники. Это должно стать нашим творческим кредо. Это должно стать нашим гражданским принципом в работе. 1972 год.